Глава седьмая Разбитая дорога, кое-где поросшая пучками жесткой зеленовато-желтой травы, беспрепятственно устремлялась к самому горизонту. Впереди лежала ровная, как стол лиходольская степь, еще не высушенная жарким летним солнцем, а потому радовавшая взгляд высокой сочной травой, в перемешку с яркими цветочными венчиками и серебристыми прядями ковыля. Поднявшийся ранним утром южный ветер скользил по травиному морю, порождая блескучие волны, ласково оглаживал лицо и руки, шевелил воротник новой рубахи. Тихо, спокойно. Покинув Черноречье, обычно шумные и крикливые торговцы как-то приумолкали и с опаской посматривали по сторонам, поминутно оглаживая то тяжёлые охотничьи ножи на поясе, то заговорённые ладенки и серебряные кресты, висевшие на шее. Степь, несмотря на то, что выглядела мирной и красивой, беспокоила даже бывалых караванщиков уже пятый, а то и шестой сезон подряд водивших торговые караваны по одной и той же дороге. В начале на восток, на некотором удалении от реки Валуши, так, чтобы буйно разросшаяся боярышневая роща, изредка перемежавшаяся остройми метаполями, всё время была полевую руку. Но как только высокий боярышник сменялся невысокими терновыми зарослями, Нужно было сворачивать на юг, к первому крупному лиходольскому поселению, где было относительно безопасно. Телега неожиданно подпрыгнула на кочки, и я, только-только прикрывшая глаза, чтобы чуток подремать, не сильно стукнулась отяжелевшей головой об обрешетку и села. Попыталась по привычке растереть лицо ладонями, пальцы наткнулись на шелковую ленту, едва не стянув ее с глаз. Эту новую повязку... Искра раздобыл мне не весть где, незадолго до отправления каравана, куда мы прибились благодаря коглышку со знаком ордена. Караванчик долго крутил в пальцах бронзовую монетку с дырочкой для шнурка, пару раз колубно у пальцем потёртую слегка позеленевшую змейку на оттиске, а потом с неохотой всё-таки согласился принять в адму из стелек слепую девку и сопровождавшего её рыжего мужика. Херликин тогда оставил меня вместе с конём у городских ворот, и пока торговцы грузили товары на крепкие телеги с широкими колёсами и прочными, обитыми кожей, где железными осями, ушёл в сторону Чернореченского базара, который разворачивал торговлю сразу же, как только начинало светлеть небо на востоке. С этого момента и пока не появится первый солнечный луч, все товары можно было купить дешевле, и те, кто обладал зрением получше и кошельком поменьше, Спешили к лавкам в надежде ухватить желаемое в числе первых. У весистым кошельком искры похвастать не мог, а вот отличным зрением, позволяющим видеть даже в кромешной тьме безлунной ночи, это запросто. И в результате он вернулся без денег, но зато с двумя увесистыми тючками. Один тот, что побольше, с едой на дорогу, второй со сменной одеждой, отрезом белёного холста на 4 локтя и разной мелочью. Среди которой я позже нашла пригоршню гвоздиков, толстую иголку с мотком ниток, деревянный гребень и десяток гладко ошкуренных колышков, вроде тех, которыми ромалицы пользовались, разбивая шатры. Зачем они такие были нужны в степи, если во всём караване не было ни единого шатра? Искра этого не сказал, а допытываться я не стала. Взял, значит, взял. Не бежит же обратно на базар, чтобы вернуть эти деревяшки. Снеливость накатила с новой силой, и я ещё раз попыталась устроиться поудобнее на кожаном мешке с овечьей шерстью и поспать, не обращая внимания на тряску у телегу и редкие грубые окрики возниц. Получилось плохо, несмотря на усталость. Этой ночью мне, разумеется, отдохнуть не удалось. Викториан дал нам сыскрой время до утра, чтобы убраться во всясе из Черноречья. И пришлось вначале бинтовать гудящие от боли колено, потом собирать нехитрые пожитки, одеваться, выяснять среди ночи про караваны уезжающие утром. О том, чтобы поспать, речи даже не шло. Хёрликин подгонял меня так, будто бы за нами уже приехали орденские охотники, и вот-вот зазвенит над притихшим городом подчиняющая мелодия серебристой дудочки, туго оборачивающая горло невидимой удавкой. Зато стоило нам только отъехать от города и устремиться вдоль Боярошниковой рощи, как Искра успокоился и обрёл прежнюю, ставшую уже привычной едкость и нахальную насмешливость. Когда едем до Терновника, сразу на юг поворачивали. Охранитель худой и жилистый, один из тех наёмников, которые за звонкую монету согласился сопровождать караван до огница, города осевших кочевников. Выстрейново, у когда-то полноводного Анни, сказывают, обмилевшего на треть солёного озера, подвёл коня почти в плотную к телеге и поехал рядом. Дорога там есть, но бесс знает, от чего каждый год она заново зарастает именно удерловых зарослей, ровно на 2 версты к югу. Хоть прокладывай её каждую весну заново, так и чего бы не приложить, Возница, молодой совсем парень, явно в первый раз путешествующий с караваном вглубь лиходолья, рассмеялся и откинулся на вытертую овечью шкуру, у которой была накрыта возничья лавка. — Две версты не так уж и много. Разок на камень потратится, вот тебе и дорога. — А, думаешь, ты такой один умный? Ха-ха-ха-ха! Наёмник ххикнул с низкодительной глядя на парня со спины рослого, серого в яблоках коня с красивой пепельной гривой. Кляли там и камни, даже плиты. Дождётся, пока степь после весенних дождей высохнет, и земля, широкая как глина в печи, схватится, и давай мастить новый торговый путь. Пройдут эти проклятые две версты, вздохнул с облегчением. А на следующую весну, как только снег сошёл, всё по-новой. Плиты раскалываются, камни будто сами собой расползаются в разные стороны, а с первым ливнем через эти трещины трава прёт ещё гуще и зеленее, чем в прошлом году. В общем, решили, что проще у нужного поворота терновник посадить. Он в отличие от камней хотя бы никуда не девается. А если дальше за терновник проехать, что будет? Я лениво скосил взгляд. Парнишка буквально светился опасливым любопытством. Так дети у походного костра слушают страшилки, рассказываемые взрослыми. Вроде бы и боязно, но при этом очень и очень интересно. Да ничего не будет. Неожиданно строго ответил охранник. Просто вряд ли о тебе кто-нибудь ещё услышит было у нас такое года два тому назад один торговец сильно торопился в огнец вроде бы у него товар с собой был очень ценный но быстро портящийся на жаре вот он его и захотел срезать этот путь все на юг повернули на объездную дорогу а он один со своей телегой и двумя мужиками поехал прямо мимо терновника Да и сгинул с концами. Там, за этой рощей, деревенька, Волчий лог называется, Так до деревни этот торговец так и не доехал. И куда пропал, никому не ведомо. Степь-то там ровная, а врагов нет, Куда могла бы телега провалиться. Да и зверьё хищное там последний раз видели, Лет эдак пятнадцать тому назад. Местные туда спокойно, без страха ходят. И ни разу никто не пропал. А вот торговец сгинул вместе со всем добром, лошадью и провожатыми. И знаешь, что местные рассказывали? И чего? Поренёк подался вперёд, сгорая от любопытства. Я тоже навострила ушки. Узнать, чем закончилась история, мне очень хотелось. Секрет в том, чтобы идти своими ногами, а не чужими. Тогда не пропадёшь. усмехнулся охранник Так что, не передумал прямо ехать или всё-таки свернёшь на юг? Да чего ей? Я как все, разом засмущался возничий, будто бы пойманный на глупом рябячестве. Ну, сказано повернуть, значит, повернул. Ну вот и молодец. В Лиходолье лучше ездить по проторенным дорогам, если хочешь прожить подольше. Охранитель легонько стукнул пятками по лошадиным бокам, пуская коня вперед к головной телеге. Паренек зябко передернул плечами и обернулся, слегка вытягивая шею так, будто бы стремился заглянуть в ворот моей расшнурованной из-за полуденной жары рубашки. Ой, сколько же колкостей искра от меня сегодня утром наслушался из-за одежды, которую он, почти не глядя, схватил с прилавка, торопясь в обжорные ряды. Рубаха оказалась из неровно прокрашенной светло-голубой ткани с белёсыми пятнами, а вместо юбки Харлякин принёс широченные степняцкие штаны на мужика, ростом выше меня на 3 вершка, и стали ей на 2 кулака толще моей. И когда я всё-таки оделась, стала выглядеть так, будто бы побиралась по ромалийскому товару. Не хватало только ярких бус в 3-4 ряда. и цветастого платка, чтобы выглядеть девкой из кочевого народа, отбившейся от своих и осевшей где попало. Зато и золотые браслеты с колокольцами можно было бы не прятать в кожаном кошельке на поясе, и тарами пользоваться, не вызывая лишних вопросов. Ну, ромалика и ромалика. А то, что слепая да светловолосая так, в этом ничего удивительного не было. Кочевой народ всегда был славен тем, что примечал всех сирых, брошенных и прочих ненужных людей, делая их частью на первый взгляд легкомысленной, а на деле весьма крепкой общины. Я села поудобнее, поджимая под себя ноги, обутые в шнурованные туфли на прочной подмётке, и достала тары из мешочка на поясе. С тихими очишками начала привычно тасовать деревянные пластинки. Не нравилась мне эта дорога, несмотря на уверения караванщиков в том, что это единственный более-менее безопасный и проверенный путь. Чем дальше от Черноречья, Тем более тусклой и бесцветной казалась мне эта желтоватая лента, проложенная через степь. Она будто бы выцветала на глазах, превращаясь из яркой линии на фоне поблескивающей молодой травы в полосу выжженной земли тёмно-серую, подёрнутую лёгкой туманной дымкой. А как же ты, Натаرخта, этих гадаешь, коль слепая, а? Со смешком поинтересовался возница в начале оглядевшийся по сторонам и убедившись, что искры представившихся моим мужем. Поблизости нет. Перегнулся через обрешетку, наблюдая за тем, как я аккуратно выкладываю пластинки изображением вверх на дне телеги. Я не ответила, продолжая вытягивать тары по одной, выстраивая путевой крест — самый простой и быстрый расклад. Шесть тар, изображавших перекресток, седьмая — посередине, рубашкой вверх. Это всякие неожиданности, которые могут встретиться на пути, усмешка судьбы, иногда счастливая, а и иногда трагическая случайность. Тьфу ты! Глухая тетеря! В сердцах выпалил возница, устав ждать ответа. Отвернулся и забурчал себе под нос что-то вроде, что наберут карванчики всяких убогих по доброте душевной, а ему с ними нянькаться. Я усмехнулась и пожала плечами, продолжая скорее по привычке, чем по необходимости, водить кончиками пальцев по путевому кресту. Ой, не той дорогой мы едем, не той. Я скользнула пальцами вниз по кресту, где лежала тара подсказывающая будущее. Если продолжим ехать этой же дорогой, то приедем в никуда. Не наш это с искрой путь, чужой, надуманный. Беда в том, что и нашего пока не видно. Карликин так радовался, что всего через неделю другую мы прибудем в Огнец, где, по его словам, можно наконец-то найти и дом, и спокойную относительно сытую жизнь, что убедить его поискать какое-нибудь другое место будет очень нелегко. В первую очередь потому, что я сама толком не могу объяснить, что мне не нравится. Но вот что у меня есть: смутные подозрения и туманные намёки равининых тар Слишком мало, чтобы железный оборотень поверил в мою правоту, особенно когда я сама в неё не слишком-то и верю. Проще всего приказать, и искра послушается, но затаит серьёзную обиду, и самое худшее, если Карликин сочтёт, что его всего лишь используют. Ведь ошейника и клетки он боится куда больше, чем железного копья в груди или занесённого над склонённой головой меча. Я вздохнула, переворачивая последнюю тарру, лежащую на раскладе рубашки вверх. Повешенный жертва. Мия. Я вздрогнула, оборачиваясь на непривычно весёлый голос Искры. Тарра выскользнула из пальцев со стуком, ударившись о пол телеги. Харликин махнул мне рукой подводя коня поближе к повозке и заставляя того рысить в шаге от деревянного борта. Рыжие волосы, давно выбившиеся из кудцевого хвостика, свободно полоскались на ветру. Лисьи глаза задорно блестели, рубашка на спине вздулась пузырём. Искра широко улыбнулся и свесился с лошади, умудрившись на ходу звонко поцеловать меня в губы и выпрямиться всей дли, раньше, чем я успела шутливо хлопнуть нахала по лбу. "Ну, что нагадала?" Улыбка у меня растаяла, и я лишь невнятно пожала плечами одним движением, сгребая расклад в кучку. — Как всегда, дальняя дорога и неизбежность выбора. — Между чем и чем? Искра мгновенно посерьезнел и склонил голову на бок, потом покосился в сторону возницы и нетерпеливо отмахнулся. — Мне сейчас некогда, караван слишком растянулся. Приходится то подгонять отстающих, то просить обгоняющих придержать коней. Вечером на привале расскажешь, что нам выпало, ладно? — Постараюсь. Я улыбнулась, собирая тары в кожаный мешочек и вешая их на пояс. Ну, вечером так вечером. Судя по тому, как торопливо солнце стремится к горизонту, закат в Лихадорье дело стремительное. Так оно на самом деле и оказалось. Раскалённый шар спускался за горизонт так быстро, что не успели мы оглянуться, как от него остался лишь тусклый алый краешек, заливающий быстро темнеющие небеса кровавыми разводами. С наступлением сумерек караван остановился. Боярошниковя роща по-прежнему тянулась по левую руку, наполняя изредка посвежевший вечерний воздух приятным, чуть сладковатым запахом мелких белых цветов, а терновых кустов по-прежнему видно не было. Бывали и караванщики, с беспокойством ожидавшие возвращения отправленных на разведку двоих охранников, вполголоса рассуждали о том, что год назад До Терновых зарослей можно было доехать за один лишь только световой день, а в этот раз вроде бы и не задерживались на привале дольше, чем обычно, и ехали не слишком медленно. А вот поди ж ты, первый вечер в Лиходольской степи встречаем не у колючей Терновой стены, а у боярышника, усеянного цветами. Кто-то бурчал, что вот с первого дня поход не задался. Лучше бы вернуться да обождать пару денечков. Кто-то возмущался, что остановились слишком рано. Ведь небо ещё вовсю пылало рыжим и алым, а густые тени залегли лишь у корней кустов и в глубоких тележных колеях. Негромкие пересуды были прерваны топотом копыт. Охранники вернулись и первым делом объявили, что на версту вперёд всё ещё тянется боярышниковяя роща, и нужно готовиться к ночёвке прямо на этом месте. Стоя рядом с искрой, Я наблюдала за тем, как караванщики спора и умело управляют лошадьми, запряженными в телеге, выстраивая из груженных повозок некое подобие большой подковы. Как привычно загоняют внутрь этой самой подковы с треножных коней, как разводят костры, перекрывая самым большим и ярким получившиеся воротцы. «За телеги никому ночью не выходить. Если очень приспичит, идете с часовым». Смены вы сменяются каждые 2 часа. Если кого увижу спящим на посту, ну тому не поздоровиться. Старший охранник уже третий раз обходил подкову по кругу, проверяя, достаточно ли у каждого костра заготовлено нарубленных веток боярышника и хорошо ли стрёнужены кони. Людей мирных, торговцев и тех же возниц, что не умели хорошо обращаться с оружием, определили поближе к центральному костру. Охранили и к телегам. Спальники для троих часовых развернули у воротец. Туда же отнесли самую большую ахапку наробленного сухостоя. Заготовленные ещё в Черноречье дёди ещё раз. Заготовленные ещё в Черноречье дровяные связки из смолистой сосны решили пока не трогать. Вот когда углубимся в степь, где самый высокий кустарничек будет высотой мне по грудь, с веточкой толщиной в девичий палец, Вот тогда дело и до сосновых полешек дойдет. А пока караванщики обходились тем, что есть. Срубленные боярышниковые ветки шипели, плевались угольками, но горели хорошо, ярко, да и густой чадящий дым успешно отгонял донимавшую людей и животных кусачью мышкару. Крикливая нарумяниная торговка, что громче всех возмущалась всю дорогу на тряскую телегу, И еле тащившийся по её словам караван с наступлением темноты как-то резко присмирело, подогрело и даже соизволило отвести меня к одному из центральных костров, придерживая пухлой рукой под локоть. Усадила на растеленный на земле кусок войлока, которым обычно накрывали товары в телеге от дождя, сунула мне в руки миску с жидковатой походной кашей, которую варили здесь. Ломоть хлеба с солью и уселась рядышком, терпеливо дожидаясь, пока я нашарю в своей тощей походной сумке резную деревянную ложку. Сама же торговка от еды отказалась, только нервно переплетала пальцы, украшенные серебряными кольцами, да посматривала на мелодично позвянивающие браслеты на моих запястьях. Я искоса взглянула на неё сквозь шёлковую ленту на глазах. Немолодая женщина даже не скрывала клубящееся у самой поверхности беспокойство, в котором то и дело мерцали проблески застарелого испуга. Видать, она не первый раз едет через Лиходольскую степь, знает, что тут может не нароком объявиться, и потому с наступлением ночи едва ли не встречётся как осиновый лист. "Эй, гадалка!" Я повернула голову на звук голоса. Торговка говорила приглушённо, едва ли не шёпотом, той и дело оглядываясь за плечо, туда, где за частой цепью костров и телегами, нагруженных добром, простиралась чёрная безлунная ночь. Звёзд тоже было не видно, их затянули невесть откуда набежавшие облака. "А ты и правда?" зряча я негромко рассмеялась, отправила в рот очередную ложку каши. — Да, пригорела слегка, да и постная слишком, но есть можно. Показала длинным черенком ложки на повязку на глазах и многозначительно улыбнулась. — А что? Похоже? — Да я же не в этом смысле. Торговка подсела ближе так, что я почувствовала исходящий от нее запах дешевого притирания с резким ландышевым ароматом. — Ты же будущее видишь. На тарах днем гадала. И что? Я откусила кусок от горбушки и села поудобнее, подобрав под себя ноги. Вот зря я всё-таки высмеяла эти степняцкие штаны. Да, пусть нелепо выглядят, зато оказались на диво удобными, да и в подоле не запутаешься, в отличие от широкой ромалийской юбки. Надо всё-таки искру поблагодарить, когда тут сменится с дерзость уворотится. Будущее это неровная дорога, это путаный клубок, где каждый шаг выводит тебя на новую развилку, а то и перекрёсток. Его тяжело увидеть целиком. Можно рассмотреть лишь на 2-3 шага вперёд. Да мне хотя бы на два шажка. Женщина воровато оглянулась, тихонько тряхнула широким тяжёлым поясом, обёрнутым вокруг талии. Я денег дам. только направь так, чтобы до огнецца без потерь доехала. Ты же с ординским служителем к нам прибилась. А, кажется, будто не он ведёт тебя, а ты его, и меня, проводя в целости до города. Я вас обоих из своих запасов кормить буду, а не такой козённой бурдой, которая простым сопровождателям полагается. Я с трудом проглотила смешок, представив лицо Искры. если бы тот услышал, что его записали в орденские служители. Мы почему-то думали, что бронзовый кругляшок, доставшийся от Викториана, просто нечто вроде пропуска. А он оказался знаком принадлежности к ордену Змееловов. — Ага, пошутил над нами, дудочник, ничего не скажешь. Теперь бы с настоящими орденцами не столкнуться. А то... Чисто слово, беды не оберёшься. Нас с искрой на чистую воду выведут простейшим вопросом, да хотя бы как зовут главу ордена. Ну вот Харликин вряд ли знает. Я подавно. Спросить что ли у Вика, если встретимся. Ну что, гадалка? Тётка ли гонечка будто бы испуганно тронула меня кончиками пальцев за плечо. Я склонила голову набок, Косички соскользнули по плечу, едва не угодив в миску с кашей. — Присмотришь за моей дорогой. — Ну, можно и присмотреть. Я со вздохом зачерпнула варево ложкой, подержала и выплеснула обратно. Гадость все-таки осклизлая и комковатая. Поужинаю, и если силы будут, погадаю. — А давай-ка к моему костерку поближе. Голос торговки мгновенно потеплел, стал едва ли не заискивающим. Я кулеш варить собиралась с мясом, и мужика твоего покорблю, как следует. Он вон какой здоровый! Что ему эта походная каша? На один зуб и то маловата будет. А я в кулеше сольца, не пожалею, и тебе пряничек достанется. Ну пойдём, пойдём. Ну пойдём. Я поставила миску у костра, но не мне, так кому-нибудь еще пригодится. Караватчики по большей части народ неприхотливый, да и зачерпнула я всего ничего. Облизала ложку, сунула ее обратно в сумку. Поднялась, опираясь на раввинен посох, слепо зашарила в воздухе, пока не ухватилась за плечо собеседницы. — Как тебя зовут-то, сестрица? — Я. «Скорее уж, матушка! <смех> Старая слишком для сестрыц это!» Неожиданно расхохоталась торговка, ловко подхватывая меня под руку и уводя поближе к своей телеге, где уже хлопотала еще одна женщина, чуть помоложе и потоньше. «Хавриная, а тебя как величать?» «Ясмия, можно просто мия». Я окинула торговку взглядом, качнула навершием посоха, будто удочкой подсекая невидимую рыбу. Степь! будто приоткрылась чуть-чуть самую малость и густая непроглядно чёрная мгла с самым краешком показавшаяся на горизонте меня обеспокоила, если не сказать напугала ощущение, словно стоишь на равнине и смотришь на приближающуюся к тебе бурю высокие травы только что недвижимые Начинает гнуться к земле от сухого душного ветра, летящего впереди грозовой тучи. Небеса темнеют, опочерневшие облака неудержимо надвигаются, изредка выплёвывая ослепительно белые и изогнутые стрелы молний в землю. Страшно. И в то же время завораживающе красиво. Эй, Мика! Я не сразу поняла, что торговка дергает меня за рукав, повышая голос так, что в нашу сторону начали оборачиваться другие попутчики. — Мико, ты чего застыла? — Не ходи за телеги ночью, Хаврина. Глухо пробормотала я, неотрывно глядя на неудержимо накатывающуюся с запада тьму, пожирающую неясное зеленоватое сияние высоких трав. Тьма эта не живая, но и не мертвая. Пустота, которую заполняет нечто непонятное и потому пугающее, прореха в полотне мироздания, которая почему-то возникает только с исчезновением солнца за горизонтом. И своих не пускай. Не вернётесь. Торговка тихонечко охнула и украдкой перекрестилась. Я передёрнула плечами, стряхивая наваждение, и опустила посох равины оголовьюм к земле. Наблюдать за окутывающей лиходолей тьмой мне очень не хотелось. Ещё пожилая армалейка учила меня, что не стоит долго вглядываться в тьму, особенно когда ты зрячий. Рано или поздно то, что живёт в этой непроглядной бездне, почувствует твой взгляд и захочет понаблюдать за тобой в ответ. Я глубоко вздохнула и позволила себе усадить на сложенное одеяло. Работница, что хлопотала у костра привычным жестом, огладила висящую на шее узорчатую ладанку и торопливо подвесила котелок на железную треногу, поставленную над костром. Надо будет искру предупредить. Конечно, у Харликина шансов выпутаться из беды куда как больше, чем у обычного человека. Но загряда нам обоим наглядно продемонстрировала, что есть вещи, против которых не совладать ни живым людям, ни железному оборотню, ни золотой шасси. Скрыться, ускользнуть да можно. Защекиться, если быть достаточно осторожным и внимательным к мелочам, тоже. А вот в бой вступать бесполезно. Проиграешь раньше, чем успеешь это осознать. Хаврина сунула мне в руки половинку сладко пахнущего мёдом пряника, уселась рядом и принялась негромко рассказывать про дальних родственников, живших в Огнице, про дочку, год назад вышедшую замуж и сейчас ожидающую первенца. про мужа, который умер лет 10 тому назад, замёрзнув в попьяной лавочке в сугробе. Тётка болтала без умолку неторопливо, помешивая аппетитно пахнущий кулеш и изредка прикладываясь к небольшой фляжке с тёпкой ягодной наливкой, лишь бы не слушать тишину вокруг, не думать о том, что сейчас на несколько верст вокруг только наш кострый, единственный островок света до самого утра. Меня разбудил тоненький, пронзительный свист на грани слышимости. Нет, не постоянный, а с перерывами. Словно кто-то ходил кругами вокруг притихшего лагеря, срезая сочную высокую траву тонким, остро отточенным лезвием косы. С-с-с-с. Свист то приближался к самым телегам, то отдалялся на почтительное расстояние, но не утихал. Я приподняла голову, затем села, оглядываясь по сторонам. Лагерь караванщиков спал беспокойно. Кто-то ворочался во сне, кто-то зычно, раскатисто храпел, кто-то бормотал в полголоса. Вряд ли кому-нибудь из наших пришло в голову косить траву посреди ночи, да еще за телегами, где и с факелом-то дальше собственной руки ничего толком не видно. А уж без света обойтись мог только нелюдь. Ну, такой, как железный оборотень, или золотая шасса. А значит, там чужие, а если чужие, то вряд ли люди. Я опустила ладонь, на ощупь нашла плечо Харликина, спавшего рядом, и легонечко встряхнула. Искра шевельнулся, поднял отяжелевшую ото сна голову и глянул на меня чуть со щуренными лисьими глазками. — С-с-с! Свист из неторопливо размеренного стал частым, с неровным, рваным ритмом, а самое главное начал стремительно приближаться. Харлякин мгновенно очутился на ногах, в глазах вспыхнули морозные огоньки, в низко опущенной руке блеснул тяжёлый меч, выхваченный из ножен. Я поднялась следом, сжимая в мгновенно вспотевшей руке равинин посох, оглянулась через плечо. — А костры-то у нас гаснут, — ахнула я, охлопывая себя по поясу и срывая заранее заготовленный мешочек со смесью шалфея, соли и каких-то травок, которую я замешала на ночь, глядя по рамалийскому рецепту, пользуясь неожиданной щедростью хаврины, разрешившей мне покопаться в ее лекарских запасах. Пригоршню остро пахнущей пряностями смеси в затукающий костер. Вспышка зеленого огня вычерняет губы спящих людей, и, в принципе, в том числе, разгоняет тьму, пока искра пенками и роем её поднимает задремавших часовых, едва успевает бросить охапку сушняка в костёр перед воротами, и тотчас перемахивает через занявшееся пламя, скрываясь в темноте за телегами. И шагу не успел сделать, тьма будто бы подалась вперёд сама, скрыв Хыргликина даже от часива взгляда. Куда? Взвила я как ненормальная, перехватывая посох поудобнее, торопливо сбрасывая обувь и бегом, не обращая внимания на проснувшуюся в толком незашившем колене боль, понеслась к воротцам. Кто-то попытался меня остановить, перехватить поперёк талии, я увернулась, не на миг не сбившись с шага. Золотые колокольцы на браслетах рыдали, ставшая сухой трава кколола босые ноги, но я уже ступила на круг танца, на тот самый, который когда-то создал связь между мной и железным оборотнем. Только тогда я танцевала на заснеженной поляне, а Искра пытался залечить дыру на месте вырванного сердца в переулке города Загляды. А сегодня между нами лежала степь, заполненная тьмой, как кубок дорогим красным вином. которая вот-вот допольется через край, запятнав и пальцы, держащие кубок за вычурную золотую ножку, и белоснежную скатерть. Искра канул в эту степь, как в чернеющий, затянутый бурой тиной омут, и сейчас, сквозь крики перепуганных людей, сквозь команды, отдаваемые спокойным, чуть звенящим от напряжения голосом старшего охранителя, до меня доносился лишь неравномерный свист, к которому добавился неприятный скрежет металла по металлу. Резкий взмах посохом и пламя послушно пригибается к земле, впитывается в раскалённые докрасна уголья, на которые я ступаю, не сбиваясь с ритма. В чёрное небо летят снопы искр, они складываются в единый знак, в обережный символ, отталкивающий мягко наплывающую из степи мглу, но мне и этого мало. Посох, непрерывно вращающийся у меня в руках, цепляет на оголовье алый уголек и превращается в ослепительно яркое огненное колесо, которое вырывается у меня из рук и катится над пригнувшейся травой прямиком в черноту на лязг металла и тонкий посвист. Я не чувствую собственного тела. Я — эта золотая огненная птица, поднявшаяся из пепла и блещущая острыми звенящими крыльями над головой. Мгла стекает с раскаленных перьев, Недовольно шипит, как разогретый до да красной железный брус, брошенный в холодную воду. Но все-таки отступает, вначале на полшага, потом на шаг, отпуская то, что по праву принадлежит только мне. Искра, вернись! Степь безмолвствовала, но свист начал удаляться, потихоньку, по спирали, так же, как и приближался, пока совсем не пропал. Утром мы ещё наверняка будем гадать, что же это за жнец проходил совсем рядом, а пока руки крылья тянутся в темноту, золотая нить трепещет на ветру. От огненного колеса зажглись длинные кисточки ковыля, и где-то на этой дорожке совсем рядом, всего в двух шагах от воротиц между телегами, приступил силуэт до более знакомой фигуры, сверкающей всеми цветами алого с масками золота на груди. Вот же ж дурочка! Сильные руки выхватили меня из столба обжигающего жара, прижали к остро пахнущей потом и мокрым железом груди. Искра не устояла на ногах, покачнулся, падая на колени, и едва не роняя меня обратно в костер, который заполыхал с удвоенной силой, стоило мне только сойти с угольев. — Ты что? — Дорогого места для своих плясок найти не догадалась. Не догадалась. Я по глупому улыбнулась, привычно проведя ладонью по колючей щеке Хырликина и тихонько ахнула, когда пальцы задели корочку уже подсыхающей крови. А, ерунда. Обратень устало улыбнулся, неловко сел на землю, по-прежнему не выпуская меня из рук. Так, царапина. Задел меня малость наш свистун мимоходом да не беспокойся шкура у меня крепкая но вот кусочек уха кажется он всё-таки мне смыхнул ты-то как дурная голова ноги-то не сожгла чуткие пальцы скользнули по моим пяткам легонько пощекотали гладкую кожу вымозженную в чёрной саже Удивительно, но во время танца я ощущала жар только как теплый ветер, поднимающийся от земли и щекочущий прядки на висках. А под ступнями чувствовала только колкие сминающиеся комочки, будто плясала не на угольях, а по иссушенной жарам сухой придорожной глине. — Утром промоем как следует и посмотрим. Вздохнула я на ощупь, отыскивая в слипшейся от крови мешании рыжих волос поврежденное ухо. И в самом деле, верхний кончик надрезан так глубоко, что едва держится, но к утру наверняка успеет прирасти обратно. Домеж нам дадут тут остаться до утра. Нехорошо усмехнулся Искра, аккуратно спуская меня на землю и нашаривая брошенный в траву меч. Я подняла голову. Люди сгрудились на почтетельном расстоянии от нас. А охранники, ещё днём перебрасовавшиеся грубоватыми шутками с Корлыкиным, подняли оружие, глядя на Искрос с подозрением, от которого и до скорого суда рукой было подать. А я ведь предупреждал, что у местных весьма своеобразное понятие о благодарности. Помолчал бы, коротко отозвался старший охранник. Чем докажешь, что человеком вернулся? Рыжий лишь едко ухмыльнулся, медленно поднимаясь во весь свой немалый рост. Да уж, не просто доказать свою человечность тем, кто перепуган до тщательно скрываемой дрожи в коленках, к тому же железному оборотню, который и человеком-то никогда не был. А ты, уважаемый, чем докажешь, что человеком остался, когда моя бесценная зрячая проснулась почуяв беду, все часовые спали? Это она подняла тревогу, меня разбудила и вас. А ты ведь утверждал, что не ляжешь спать до самого рассвета, да и другим часовым уснуть не дашь. И получается, что ты оставил лагерь без защиты. Может быть, это ты в сумерках вернулся не совсем человеком, а? И дружков своих привел, чтобы с наступлением темноты нас всех перерезали, как куриц на носисте. до да, до да как ты возмущение чуть-чуть окрашенное непонятным непрошенным стыдом проступило из-под тщательно удерживаемой маски спокойствия да потому что не единожды видел собственными глазами искра потянул за прочный кожаный шнурок вытаскивая из запазухи бронзовый знак ордена Змееловов как люди уходили в дозор О возвращаюсь уже изменёнными, совсем не такими, какими должны были вернуться. Вот потому со мной и ходит зрячая арамалийская гадалка, которая обладает даром отличать людей от нелюдей. Харликин усмехнулся, одним движением поднимая меня на ноги и впился мне в губы крепким, сочным поцелуем. Я удивлённо охнула, стукнула искру по плечу, ну, скорее по привычке. Чем серьёз. И поспешно отвернула лицо. Дурак, люди же смотрят. А пусть. Он широко улыбнулся. Зато будут знать, что я пришёл таким же, каким уходил. Иначе ты не смутилась бы, а пришла в ярость, поняв, что вместо мужа явился подменыш. А что такое арамильские женщины в огневе, я думаю, объяснять не надо. Иа только фыркнула. И показывать тоже. Всё, хватит разговоров. Недовольный Гоман разом перекрыл хорошо поставленный голос старшего караванщика, того, кто и собрал торговцев в этот переход от реки Валуша до морского порта на юге, за Лиходульской степью. Трудно было поверить, что в этом низкорослом коренастом мужчине лет 50 от роду, с густой аккуратно постриженной бородой и лёгкой проплешиной на макушке, скрывается столь могучий Хорошо поставленный гулкий голос, который было слышно даже на самой последней телеге в караване. Фира, именно так называли старшего караванщика и охраннителя и торговца, в молодости, сказывают, служил в славянских войсках то ли сотником, а то и тысячником. Успел и в простых вояках ноги оттоптать, и по наёмничать в волю, а когда годы начали брать своё, подался водить торговые караваны через леходолье до Южного моря. От Черноричинской переправы до Ориенского порта и обратно весной и осенью водил Фир и тяжело нагруженные телеги с товарами и лёгкие повозки, а то и конные отряды охранников, отправленные в Риенну, оберегать от вторжений южную границу Славии. И хорошо сказывают водил. Брал не намного дороже, чем другие провожатые, но и людей оберегал лучше, и товары не пропадали почём зря. Странное особое чутьё было у этого человека. Когда остановиться на ночлег, когда пуститься в дорогу, когда свернуть на объездной путь, чтобы беды не случилось. И редко случалось, чтобы это самое чутьё его подводило. Вот и сейчас старший караванщик, единственный, помимо Искры, в чьём ореоле я не увидела ни тени страха, окинул нас взглядом и убрал ладонь с тяжёлой окованной железом палки, висящей на поясе. Почему-то мечом эфир не пользовался. Носил на поясе лишь широкий охотничий нож, да две короткие палки, усеянные с одной стороны серебряными шишечками, а с другой железными шипами. Следуя примеру старшего каравайчика, охранники тоже опустили оружие, после чего эфир принялся наводить порядок в лагере. Заново расставлял часовых, проверял костры и лошадей, которых согнали в небольшой загончик между телегами с дровами. Всем, кроме часовых, было велено ложиться спать, но покой в лагере восстановился не скоро. А нарушился раньше, чем я надеялась. Казалось, что я только-только заснула с грехом пополам, устроившись на тонком соломенном тифечке, который дала мне Хаврина, как меня снова начали трясти за плечо, пытаясь разбудить. Эй, гадалка. Голос чужой, грубый. Сильные жёсткие пальцы до боли впились в плечо и тряхнули от души так, что я ахнула, резко садись на подстилки, и растирая глаза сквозь шёлковую ленту поперёк лица. Ой, черт, чего случилось-то? Я завертела головой, пытаясь отыскать взглядом искру. Заметила алое с золотом сияние на другом конце лагеря, с облегчением выдохнула и посмотрела на разбудившего меня охранника. Бледный Напуганный! Лицо так и светится тревогой в серой предрассветной мгле. Надеемся, ты скажешь. Идем, провожу. Меня подхватили под локоть и повели к одному из костров, у которого уже толпились в полголоса переговаривающиеся люди. Охранитель, с некоторым трудом растолкавший собравшийся народ, остановился в шаге от затухающего костра, у которого валялась скомканная тряпка, больше похожая на чей-то плащ или одеяло. Опустился на колени, заставив меня сделать то же самое, и положил мои руки на тряпку, под которой ощущалось что-то твердое и холодное. — Какая-то плита! — в пол голоса пробормотала я, ощупывая старый, кое-где растрескавшийся камень. Попыталась... Откинуть скомканный плащ в сторону, да не тут-то было. Кусок ткани в одном месте будто приклеился к каменной плите, не желая отделяться. Нет, не приклеился. Я всмотрелась повнимательнее, наклонившись пониже. И на мгновение расплывчатые, едва заметные линии на шершавом граните сложились в единую картинку. Столь четкую и пугающую. что я невольно отпрянула с трудом, сдерживая подкатывающий к горлу тоштотворный брезгливый страх. — Поднесите поближе факел. — глухо пробормотала я, сдвигая в сторону плащ, середка которого будто бы была затянута в одну из трещин в камне, до да таймы осталась, застряв намертво. — И зачем ты-то тебе? Ты ж сляпая! — с вызовом прозвучал чей-то голос за спиной. — Это не для меня. Это вам видеть надо. Я сглотнул оставшую кислую слюну и провела ладонью по шершавой поверхности чуть теплой плиты. — Мне свет не нужен. — Принеси. Короткий приказ Фира разом пресек ненужные вопросы, и вот уже старший караванщик стоял рядом, держа надо мною факел. — Вам хорошо видно? — Нет. Тихо спросила я, глядя на чёрное угольное пятно под центром плиты. Провела по нему пальцем. Действительно самая обычная сажа. Костёр тут жгли, что ли? Да это весь и разводил. Я обернулась на голос, глядя на пузатого торговца, ну, того самого, что согласился взять нас с искрой в свою телегу. А веси, получается, это тот самый молодой парень, что сидел на месте возницы и расспрашивал, почему надо поворачивать у тернового куста. Он сказал, что, видать, набрели на старую дорогу. Вот тут плиты и валяются. Ведь каждый знает, что если на камне развести огонь, а потом сдвинуть угли в сторону, всю ночь можно спать на тёплом. Ну вот и спал на тёпленьком. А потом, когда пришли будить, чтобы к часовым направить, его и след простыл. Только плащ, которым укрывался он, и остался. Торговец развёл руками, а я глубоко вздохнула и медленно с присвистом выдохнула сквозь стиснутые зубы. Лиходолье не любит наглых, глупых и наивных. Впрочем, нет. Таких-то оно как раз любит, но в качестве пищи. Я неторопливо, как во сне, начала рисовать прямо на чёрном угольном пятне, оставшемся от кострища, знак проявления, которому меня научила Равина. Этот символ, если знать, как его применить, покажет скрытое: ловушку, тайные письмена, потайной ход, ну или пленника. Правой рукой я медленно и тщательно выводила каждую завитушку, а левой методично отстукивала ритм по каменной плите. Мне помогали колокольчики на золотом браслете, вот только звон у них оказался приглушённым, совсем тихим. Последняя завитушка. Обе мои ладони легли на растрескавшийся от времени гранит, и его поверхность начала светлеть. становиться полупрозрачной, как кусок серого мутного льда, и из его глубины начало подниматься нечто черное, бесформенное. Я вот не знаю, что увидели люди, подавшиеся назад. Люди, которые начали то ругаться в полголоса, то шептать молитвы. Люди, которые осознали, что опасность таилась у них под боком и была незрима и неслышима. Мертва, как придорожный камень, пока не пришёл её час. Я увидела человеческий силуэт в глубине каменной плиты, видела изломанную и изуродованную тень, туго оплетённую красной сетью. Видела распахнутый в отчаянном, беззвучном вопле рот. Видела руки с укороченными, будто бы обрубленными пальцами, которые легли изнутри камня на те же места, где мои ладони прикасались к шершавому граниту. Вспышка осознания, живой И сразу же меня кто-то бессцелимонно оттолкнул от плиты. Дрожащие блики пламени осветили угрюмое, кажущееся усталым лицо Фира, когда он наклонился, чтобы стереть символ и накрыть плиту приросшим к ней плащом. Что-нибудь можно для него сделать. Я только покачала головой. Перед глазами всё ещё стоял образ поломанного, сдавлинного алой паутиной человека, оказавшегося в каменной ловушке. Только похоронить плиту. Негромко пробормотала я кое-как поднимаясь на ноги и презрительно оттирая руки о степняцкие штаны. Это теперь гроб. Если не похоронить по всем правилам, рано или поздно вылезет нежить. А этому? Вы уже ничем не поможешь. Значит, похороним, кивнул Фир, поднял факел повыше, осматривая людей. Эй, кто покрепче, как солнце встанет, отнесём приту подальше от дороги и похороним, как полагается. Помянем Весея, пускай его дорога к предкам будет лёгкой и В путь. Нечего здесь задерживаться. Факел опустился ниже, освещая моё лицо и обдавая его жаром. Старший караванчик несколько мгновений присматривался ко мне, а потом качнул головой. Что ж, отдыхай зрячая. Похоже, ты нам в пути ещё пригодишься. Я передернула плечами и сразу же ощутила, как меня накрыл тяжёлый плащ, согретый чьим-то теплом. Искра осторожно обнял меня со спины, крепко прижал и сразу выпустил, шутливо огладив по затылку. "Ну вот, теперь покоя ни днём, ни ночью не сыщешь". Харликин улыбался, но лисьи глаза оставались настороженными и встревоженными. Неудивительно. Ведь если даже шась и глаза не смогли распознать опасность, затаившуюся в обычной с виду каменной плите, что я еще могу пропустить по незнанию или невнимательности? А искра, направляясь в дозор. Да, харликины крепче людей, сильнее, быстрее, но вот они далеко не неуязвимы. Я попятилась от гранитной плиты с виду мертвой, холодной, Но каким-то образом поглотивший живого человека, и потянула искру за собой к ближайшему костру, оставаясь рядом с ним и вслушиваясь в тишину окружающей нас степи. Тревога немного улеглась лишь с первым лучом солнца, вызолотившим степь. Мне так кажется, что пока мы не окажемся в огнице, я буду очень плохо спать по ночам.